На каждом аппарате имелась золотая граммофонная пластинка с приветствием, обращённым к внепланетным разумным существам на случай встречи с таковыми, и информация о планете Земля. На футляре пластинки в бинарном коде записаны инструкции по её проигрыванию и карта пульсаров, позволяющая определить положение Земли. Пульсары представляют собой стремительно вращающиеся остатки взорвавшихся звёзд или нейтронные звёзды. Они испускают узконаправленные потоки электромагнитного излучения, а в результате вращения такой звезды, поток попадает в поле зрения внешнего наблюдателя через равные промежутки времени. Так образуются уникальные импульсы пульсара. Пульсары необыкновенно устойчивы и существуют во вселенной миллиарды лет. Карты составлены с использованием 14 пульсаров в качестве маяков. Отмечены их относительное расположение, расстояние, синхронизация частоты импульсов. И на планете нам будет достаточно найти 3 из указанных пульсаров, чтобы произвести триангуляцию и определить местоположение планеты в этой части галактики. Биофотоны. Звучит фантастично, но они существуют. Это сверхслабое, значительно слабее, чем при биолюминесценции ультрафиолетовое излучение живых тканей, стимулирующее деление клеток, митоз, посредством цепных химических реакций. Открытие было сделано ещё в 20-х годах прошлого века советским учёным Александром Гурвичем. Предполагается, что таким образом клетки могут обмениваться информацией. Теория требует дополнительных исследований. Геолокация GPS по фотографиям. Не все знают про это, но всякий раз, как ваш смартфон, а иногда и камера делает снимок, фиксируется не только то, на что направлен объектив, Но и создаётся файл метаданных с указанием времени снимка, модели и настройки аппарата, и нередко координат GPS. Иногда эта примочка помогает полиции искать преступников, а иногда маньякам своих жертв. ГМО. Я хотел бы сразу внести ясность. Вымирание обратный отчёт не является книгой за или против ГМО. Появление феномена генетически модифицированных организмов используется здесь исключительно для обозначения времени возникновения синдрома Зальцбурга в общем генофонде. Технология ГМО, созданная в 80-х и активно используемая с 90-х, вызвала шквал критики, иногда справедливой, часто совершенно несправедливой. Процесс создания ГМО порой ошибочно считают простой разновидностью того, чем земледельцы и скотоводы занимаются уже тысячи лет. Но земледельцы и скотоводы улучшали свойства организмов путём селекции и скрещивания естественных пород, тогда как метод ГМО позволяет вносить в гены целенаправленные изменения, не встречающиеся в обычной жизни. Сигнал вау. Летом 1977 года радиотелескоп Большое ухо в университете штата Аггейя зарегистрировал сигнал, предположительно переданный внеземной цивилизацией. Сильный узкополосный радиосигнал поступил из области созвездия Стрельца. Анализируя полученные данные, астроном Джерри Эйман был поражён тем, насколько точно характеристики полученного сигнала совпадали с ожидаемыми характеристиками межзвёздного сигнала. Он обвёл на распечатке соответствующую ему группу символов и подписал сбоку: "Вау!" С тех пор появилось несколько более приемлемых с научной точки зрения теорий, объясняющих происхождение сигнала: от работы спутников до пролетавших комет. Несмотря на все старания, вторично зарегистрировать сигнал не удалось, и он остался загадкой. Рой дронов. Искусственный интеллект позволил объединить работу множества маленьких и относительно простых компьютерных устройств для создания технологии роевого интеллекта. Недавняя демонстрация возможностей этой технологии на телешоу 60 минут и на других программах производит ошеломляющее, чтобы не сказать пугающее впечатление. Сейчас разработки идут в основном по военной линии, но учитывая неотвратимость наступления эпохи доставки товаров дронами, то, что создавалось для войны, однажды будет просто приносить нам пиццу и рождественские подарки. Интернирование японцев Эта часть книги основана на истории Фреда Каремаццо, который в мае 1942 года нарушил чрезвычайный указ номер 9066, санкционировавший принудительное выселение подданных враждебных государств с прибрежных территорий США, объявленных военными зонами. Был арестован и отправлен в лагерь для интернированных. Он позже подал в суд и дошёл до Верховного суда, доказывая, что интернирование американских граждан японского происхождения нарушило их конституционные права, в частности, в соответствии с 14-й поправкой о равном праве на защиту закона для всех и 5-й поправкой право на надлежащее судебное разбирательство, и что удивительно, проиграл. Только в 1988 году президент Рейган принял закон о гражданских свободах, в котором были сформулированы извинения и установлена компенсация лицам, пострадавшим от чрезвычайного указа номер 9066. Краткая ссылка. Гены 47-й хроматиды. COL1 белок разрушающий костную ткань, вызывающий заболевания типа остеопороза. TRPP2 белок, понижающий способность ДНК противостоять ультрафиолетовому излучению, что проявляется в симптомах, похожих на альбинизм. DAF-4 – белок, копирующий действия наследственного заболевания, прогирия, ведущего к значительному ускорению процесса старения. SER-3 – белок, вызывающий сильное сжатие лобовых и височных долей, то есть тех частей мозга, которые отвечают за речь и логику. Гены 48-й хроматиды. LRP-5 – белок, существенно повышающий плотность костной ткани. SOD-11A.